Глава 32. Вскоре мониторы смолкли. Возможно, оно и к лучшему. Даже если бы мы знали, что замышляют волки, это бы нам нисколько не помогло. У нас имелась только одна цель и только один способ ее достичь. Но как скоро мы до нее доберемся, никак от нас не зависело. Если волки уже дышали нам в затылок, оглядываться не имело смысла. За сотни тысяч атмосфер последовали 200. Нас окутывала беззвучная чернота. В основном криоарифметические устройства и гидуоновые камни работали в согласии друг с другом. Время от времени приходилось менять один или несколько управляющих параметров, гася вспышки нестабильности, прежде чем те успевали выйти из-под контроля. Но все ограничивалось легкими стычками и перебранками между разными системами, и меня это радовало. Снаружи теперь было горячо, как на поверхности звезды, относительно холодной, но все же звезды. Эта чудовищная энергия накапливалась внутри ледяного гиганта, с момента его возникновения на протяжении миллиардов лет. Но вряд ли стоило винить Вселенную в наших страданиях. Она вовсе не пыталась быть к нам жестокой, оставаясь величественно безразличной. «Гравитометр что-то чувствует», — сказала леди Арек. Гравитометр, будучи пассивным детектором, ничего не излучал, так что пользоваться им было безопасно. Но до сего момента его сбивали с толку странные выбросы, исходившие от гипометрического устройства, и он не мог опознать никакой сигнал на фоне повышенного шума. Теперь же, похоже, мы оказались достаточно близко от парящего объекта, чтобы гравитометр начал ощущать его воздействие. Я решила, что парящий – не слишком подходящее слово. Если бы объект пребывал в равновесии с похожей на жидкость атмосферой, он бы вытеснял в точности такую же массу водородно-гелиевой смеси, какой обладал сам, и, соответственно, оставался бы невидимым для гравитометра. Но он был намного тяжелее, чем объем вытесненного им газа. Он должен был тонуть. Собственно, утонуть уже давно, вероятно, оказавшись далеко внизу, где-то в переходной зоне между атмосферой и по-настоящему жидкой мантией. Гравитометр дал его контуры красной векторной графикой с зелеными техническими сведениями поверх нее. Мы теперь имели более точное впечатление по сравнению с полученным ранее от акустических зондов. Высота объекта 15,5 километров. Наиболее широк сверху, к низу сужается неравномерно, отчего выглядит кривобоким и грубо отесанным, и еще кажется, будто от него отвалились какие-то части. В самом низу завершается не острием, а чем-то наподобие нескольких зазубренных пальцев, тянущихся к ядру Харибды. Снижение продолжало замедляться. Всасывающая жидкость двигателей достигли предела своих возможностей. Мне ничего не оставалось, как снова запустить темноприводы. Они обеспечивали тягу, но ничего не излучали, так что выдать нас не могли. Однако тепловая нагрузка на корабль возросла, что требовало больших усилий, От крио-арифметических устройств, которые начали конфликтовать с гидеоновыми камнями. Я представила себя в роли охотника с двумя способными, но непослушными гончими. Несмотря на всю их преданность хозяйке, они с лаем кидаются друг на друга и норовят вцепиться в глотку. Приходилось действовать крайне осторожно. «Если коса выдержит, — сказала леди Арек, — то надо будет облететь эту штуковину, хорошенько ее рассмотрев со всех сторон». Возможно, где-то есть очевидная точка входа, которую мы отсюда попросту не видим. «Если рассчитываешь обнаружить входную дверь со звонком, лучше умерь свои ожидания», — посоветовал Пинки. «Ни в какой звонок звонить мы не будем», — ответила я. Когда мы снизились на последние несколько десятков километров и приблизились к верхнему краю объекта, корпус корабля скрижетал и стонал, что, впрочем, не означало воздействия на него каких-то реальных сил. То было всего лишь слабое эхо напряжений, не полностью нейтрализованных бронетканью. Ткань генерировалась закрепленными на корпусе косы камнями, но в нормальных условиях она создавала собственное, похожее на клетку, эластичное поле, которое поглощало, пытавшийся сокрушить корабль силы. Однако при давлении в треть миллиона атмосфер даже бронеткань трудилась на пределе своих возможностей. «Забыл сказать. Я так и не нашел, где тут можно выпить», — сообщил Пинки. Я улыбнулась. Он даже не пытался искать. Мы погружались со скоростью несколько метров в секунду. Вокруг не было ничего, кроме сплошной черноты. Прожекторы косы работали на максимальной мощности, пробивая сквозь жемчужный фильтр бронеткани. Но поскольку вблизи не попадалось ничего крупнее ледяного зернышка, способного рассеять свет, они с тем же успехом могли быть выключены. Так продолжалось, пока из глубины не возникло нечто. Мои руки замерли на приборах. К этому мгновению я готовилась, но оно все равно застигло меня врасплох. «А он большой!» Сухо проговорила леди Арек. Если у корабля гнезостроителей и имелась какая-то предпочтительная ориентация вперед или зад, вверх или низ, то определить ее было невозможно. Прежде нам доводилось видеть лишь останки таких сооружений. Все, что можно сказать об этом объекте, что его широкий и толстый конец напоминал фундамент дворца или собора с множеством башен. Прожекторы выхватывали лишь ближайшие сотни метров поверхности корабля. Остальное скрывалось в давящей тьме Харибды. Из того, что мы могли увидеть, стало ясно, что объект представляет собой плотное ребристо-трубчатое скопление в многочисленных элементов, похожих на раковины и расположенных под всеми вообразимыми углами. Либо эти десятки тысяч раковин изначально сросли вместе либо корабль был выточен из чего-то огромного с гору величиной по воле некоего безумного архитектора. Между раковинами имелись отверстия, черные щели, уходившие на сотни или даже тысячи метров внутрь. Предложение Леди арик поискать вход выглядело вполне разумным, но на то, чтобы составить даже приблизительную карту поверхности объекта, ушли бы многие часы. Составление карты его потрохов наверняка заняло бы недели, если не месяцы. Меня охватила граничащая с клаустрофобией паника. Я представила, как веду по этому лабиринту медленно перегревающийся, натужно скрижающий корабль, пытаясь отыскать выход из одной тьмы в другую, куда более обширную. На этой глубине мои ракеты не выдержат. Сказала я на случай, если у кого-то возникнут сомнения. И даже если бы можно было использовать их для разведки, я бы предпочла оставить их на потом. «Полностью с тобой согласна, воин Сидра». Леди Арык положила ладонь на мою руку, все еще сжимавшую рычаг управления. «Ты отлично справилась, заставив нас сюда. Мы все отлично справились, уже хотя бы потому, что сумели добраться. Невил Клавейн наверняка бы удивился». «Скорее удивился бы тому, что нам потребовалось для этого столько времени», возразила я. Старик избавил бы нас от кучи проблем, если бы удосужился кому-нибудь сообщить об этом месте до того, как умер, — сказал Пинки. Вряд ли он поблагодарил бы меня за эти слова, но все равно это правда. Он не осознавал, насколько это важно, — объявила леди Арек, — как и все мы. Даже сейчас приходится напрягать воображение. Если бы не Сидра, никто из нас не догадался бы искать здесь инкантор. Или вообще не подумал бы, что инкантор может существовать. Оценка леди Ары касалась Сидры, а не воина Сидры, так что комментировать я не стала. Раз уж я не отвечала за оплошности Сидры, то не могла и принимать похвалу за ее проницательность. Коса медленно продвигалась вдоль сужающегося объекта, держась от него в нескольких десятках метров. Мимо нас проплывали раковины, спрессованные ступени, террасы, шпили и башенки. Некоторые торчали, подобно бушпритам, другие крепились на наклонных опорах, похожие на перевернутые канделябры. Время от времени свет прожекторов выхватывал дыру с неровными краями, как будто часть корабля оторвала взрывом. И это служило напоминанием, если мы вообще в таковых нуждались, что гнездостроителям все же не удалось победить своих врагов. Они лишь выработали стратегию, сводившую к минимуму вероятность столкновения. 15 дополнительных километров выглядели мелочью по сравнению с расстоянием, на которое мы уже углубились в Харибду, но все наши системы работали на пределе. Креорифметические устройства сражались с теплом, как поступавшим снаружи, так и излучаемым темноприводами. Гидеоновые камни пытались угнаться за их алгоритмическими циклами, завивая и изгибая бронеткань вокруг водоворотов антиэнтропийной активности, воспринимавшихся ими как угроза, которую следовало сдержать или даже нейтрализовать. Попытка уйти еще глубже увела бы косу в опасные воды, где нас ждало неведомое. То, что нам прежде не доводилось ни испытывать, ни моделировать. И потому, когда над нами проплыли самые нижние части объекта, похожие на шпили концы раковин, мы смогли облегченно вздохнуть. Мы медленно поднялись до нижнего торца и обогнули объект по спирали, чтобы наиболее эффективно закартировать его. Никаких люков, по крайней мере, чего-то похожего на них, нам не встретилось. Оставалось лишь проделать вход самим. Посоветовавшись леди Ары Кипинки, я выбрала место примерно на половине высоты корабля похожий на бородавку вырост, состоящий из пары десятков раковин, по крайней мере на 2 километра ниже видимых следов разрушений. В поврежденную зону входить не хотелось. Архитектура этих кораблей была модульной, разделенной на независимые объемы переборками из раковинного материала. Даже если часть корабля разрушалась, впустив внутрь атмосферу Харибды, в прилегающей к ней части может оставаться обычное, приемлемое для гнезостроителей давление. Сориентировав косу вертикально, я медленно подводила ее ближе, пока верхний шлюз не оказался в метре от выпуклой поверхности одного из раковинных выростов. Составив с помощью лазера его точную карту, коса изменила форму своего шлюза так, чтобы две поверхности соприкоснулись с точностью до атома. Затем я завершила сближением, уменьшая расстояние, пока не произошел контакт и бронеткань не вогнулась внутрь шлюза. Она сопротивлялась дальнейшему движению, но я увеличила тягу двигателей и вынудила ее прильнуть к поверхности объекта. Теперь она имела топологическую форму мешка с вытянутой горловиной, окутывая косу, но прижимаясь к кромкой горловины к выпуклой поверхности раковины. Убедившись, что соединение стабильно, я уменьшила мощность темноприводов. Парящий объект уже взял на себя большую часть работы по удержанию нас на глубине. Отлично, воин Сидро. Я убрала руки с приборов. Они были липкими от пота. «Спасибо, леди Арек». Косе потребовалось несколько минут, чтобы реорганизовать свое внутреннее расположение, обеспечив удобный путь к отсеку со скафандрами и верхнему шлюзу. Минуты эти нам пригодились. Всем нужно было собраться с мыслями и определить план дальнейших действий. Мы молча облачили скафандры, нервничая, как перед казнью, поскольку не брали с собой ничего, кроме имевшихся в скафандрах инструментов, оружия и датчиков. Шлюз косы плотно прижимался к поверхности чужого корабля не обнаруживая ни встречного давления, никаких либо ядовитых веществ или излучений, которые могли бы внушать тревогу. Мы откачали воздух из шлюза, и я, не говоря ни слова, открыла внешний люк. За ним поблескивал белый, чуть просвечивающий раковинный материал. Все мы уже знали его на вид и на ощупь, но никогда не видели, как часть корабля, в какой-то мере сохранявшую функциональность. Те раковины, что мы находили на Арарате, были безнадежно испорчены, но даже с ними работать оказалось невероятно трудно. «С чего начнем?» – спросила леди Арек. «С лазеров, бозеров, резаков под давлением?» Я коснулась ладонями поверхности и совершила ряд точных движений, используя пясти для воздействия на узкие контактные полоски, расположенные на второстепенных гнездостроительских выростах. Делать это приходилось быстро, работая двумя конечностями с интерфейсом, предназначенным для четырех. Леди Арек и Пинки наблюдали за мной, благоразумно предпочитая молчать. На поверхности возникали пузыри и темные пятна в виде геометрических узоров, запрашивая мои права и намерения. Получить пропуск в корабль гнезостроителей было не так-то просто, даже зная их язык. Я быстро составляла ответы, вежливо и уверенно подтверждая свои полномочия. На раковине образовалась черная точка, она быстро выросла, превратившись в круглое отверстие диаметром метра полтора. Добравшись до края нашего шлюза, отверстие перестало увеличиваться. За ним простиралось темное пространство неопределимого размера. Стена из раковины была не толще ногтя. Я вздрогнула, представив, что должен выдерживать этот материал за пределами границ шлюза и той части бронеткани, которая прильнула к кораблю. «Можно идти», — сообщила я. «Вряд ли кто-то из людей столь долго и мучительно размышлял о строителях как я», — сказала леди Арек. «И вряд ли кто-то собрал о них больше обрывков всевозможных знаний. Кроме тебя, воин Сидра». Но даже ты не могла выучить их язык. Никому не удавалось найти какие-либо письменные источники или... Значит, мне невероятным образом повезло. Ответила я, первой двинувшись к отверстию. Давайте не будем тянуть. Проход признал мои полномочия, но может закрыться, как только я окажусь внутри. Может, еще не поздно пойти выпить? Для многого уже слишком поздно, пинки Мне, однако, все же хотелось его успокоить. Около двухсот лет назад Сидра наткнулась на архив гнезостроителей, включавшие в себя жестовые команды. До сегодня их не доводилось испытать на практике. Сидоре не хотелось раньше времени пробуждать надежду. Если бы ничего не вышло, мы бы прибегли к масс-энергетическим средствам, а может даже ограниченно применили гипометрическое устройство в режиме оружия. Мне только кажется, или ты с каждой минутой все хуже понимаешь, чего от нее ждать. И тем не менее, вряд ли ты станешь спорить с тем, что дверь она открыла. Иди, Пинки, я за тобой. Я остановилась по другую сторону отверстия и протянула руку Пинки и Леди Арек. Кроме света из шлюза косы, путь нам освещали только скафандры. Обследовав радаром пространство, в котором мы оказались, мой скафандр сообщил, что обнаружил гладкую стену и что мы находимся в цилиндре диаметром порядка 60 метров. Я усилила мощность шлемного фонаря и увидела слабое молочного цвета отражение в окружавшей нас изогнутой поверхности. Пол под ногами оказался всего лишь уступом длиной в несколько метров, который резко обрывался в пустоту. «Мы в чем-то вроде шлюза», — сказала я. «Сейчас в нем вакуум, как и в нашем. Видимо, это универсальная конструктивная черта, вне зависимости от трассы Мы выбрали точку входа почти случайно, но, вероятно, вся поверхность корабля покрыта подобными ячейками, чтобы гнезостроители могли входить и выходить, когда им захочется. Им не требовался фиксированный набор шлюзов, как нам». Они могли создать функционирующий шлюз в любом месте, просто с помощью соответствующих жестов. Леди Арек, вы прошли? Прошли оба воин Сидра. И, похоже, дверь за нами закрывается, как ты и говорила. Это радует. Значит, ячейка все еще работает как надо. если я права, скоро должно уравняться давление. Раз уж ты так хорошо владеешь информацией, чего ожидать от их атмосферы? Преобладает кислород. Но она слишком теплая, едкая и плотная. Не подышешь Но, конечно, по сравнению с Харибдой, это приятный ветерок. Мы также можем заметить... Сила тяжести падает, перебила меня леди Арек. Я ознакомилась с показаниями на лицевом щитке. Они совпадали с нейроданными, возникшими в моей голове. Да, для гнезостроителей одно джи слишком много, чтобы передвигаться без вспомогательных средств. Вероятно, большая часть корабля создает свою среду с уменьшенной гравитацией. Шлюз обеспечивает оба перехода как смену давления, так и изменение силы тяжести. «Пока она падает, а не растет, нам вряд ли стоит беспокоиться. Я все еще на связи с косой, воин сидра Ты тоже?» «Да, и дверь, похоже, не особо ее блокирует. Тестовые команды принимаются и исполняются». «Хорошо бы точно знать, когда прекратится связь». «И даже заранее к этому подготовиться», — сказал Пинки. «У вас ведь еще и нейроконтакт?» «Нейральные протоколы продолжают работать», — ответила я. Мы можем при необходимости переговариваться по каналам сочленителей, но поскольку есть еще и ты, я считаю, что злоупотреблять этой связью было бы не слишком вежливо. — Дамы, если встанет вопрос о спасении моей шкуры, прошу не щадить моих чувств. — Не будем, — сказала леди арик Но есть еще одно соображение, о котором не упомянула воин Сидра. Словесное общение посредством скафандра может быть безопаснее, чем мысленная связь. Мы пока не знаем, как воспринимает нас этот корабль и какие средства он может применить, особенно если найдет уязвимость в нейроканалах. Не забывай, мы имеем дело с невероятно древней и изобретательной расой, научившейся выживать в любых условиях. Гнездостроители не просуществовали бы столь долго, если бы чрезмерно доверяли чужакам, особенно галактическим выскочкам вроде нас. Может, они не сочтут нас автоматически врагами, но и радушного приема не окажут. Если радушный прием, над ним еще следует поработать. Если это радушный прием, «Над ним еще следует поработать», — заявил Пинки. Он шагнул с края площадки, широко расставив руки, и начал, постепенно ускоряясь, опускаться на дно полости. «Довольно-таки опрометчиво», — заметила я. Судя по показаниям наших скафандров, сила тяжести уменьшилась до 1 сотой джи. Примерно такую мы бы ощущали на небольшом спутнике или крупном астероиде. Пинки все же мог с легкостью пострадать или оказаться в ситуации, когда его скафандру пришлось бы прибегнуть, решительным мерам, чтобы сохранить жизнь своему обитателю. Но при такой плотности атмосферы скорость падения была намного ниже, чем в условиях земного давления и гравитации. Огни скафандра блеснули на фоне плавно изгибающегося кверху пола, блеснувшего будто лед, и Пинки приземлился со всем изяществом, какое только возможно для свиньи. Мы, следи Арек, последовали за нашим другом, мягко опустившись по обе стороны от него. Уступ, где располагалась дверь, за которой находилась коса, Теперь был в метрах в десяти над нами, венчая гладкий скользкий обрыв из раковинного материала. Однако при определенной координации движений ничто не помешало бы запрыгнуть на него обратно, в случае чего помогли бы маневровые двигатели скафандров. Впрочем, меня это не особо беспокоило. И если я сумела создать один шлюз, то при необходимости создам и другой, а затем, поскольку нейросвязь с косой сохраняется, перемещу туда корабль. Я присмотрелась к полу. Казалось, под тонкой просвечивающей поверхностью вихряются потоки, будто косяки невероятно организованных серебристых ребёшек мчатся со скоростью нервных сигналов. Сквозь подошвы ботинок я ощущала пульсацию отдалённых процессов, столь же постоянных, как работа городского водопровода. Возможно, этот корабль спит, но он вовсе не мёртв. А может, его уже пробудило наше появление. Наконец, я оторвала взгляд от пола, и мы прыжками двинулись вперёд. Прыгали, пока не оказались у отвесной стены, напротив того места, через которое вошли. При нашем приближении в ней, без какого-либо вмешательства с моей стороны, образовался проход, откуда на наши скафандры полилось голубое сияние. Никаких изменений в воздушных потоках не ощущалось. Должно быть, нас окружала обычная атмосфера, пригодных для жизни частей корабля. Проем имел полукруглую форму. Дальше лежал плоский пол. Мы втроем вошли без малейших затруднений. Прежде чем оценить новое пространство, я обернулась и увидела, как отверстие закрывается. «Связь все еще есть, воин Сидра». Слегка ослабло, но пока ничего серьезного. Я окинула взглядом зал, в котором мы оказались. Огромный, круглый, с куполообразным сводом, залитый голубым светом. Судя по данным моего скафандра, диаметр зала составлял чуть меньше 800 метров. Гладкие, лишенные каких-либо украшений поверхности, испускали обычный для раковинного материала блеск. За ними наблюдалось тоже же подрагивающее змеевидное движение, что и под полом. От всех поверхностей исходило голубое сияние, стирая тени и не позволяя толком оценить расстояние и перспективу. Здесь не было ни гнездостроителей, ни каких-либо объектов, которые человек мог бы принять за машины или крупные модульные компоненты корабля. Я решила, что вряд ли это рубка управления, скорее нечто вроде атриума или вестибюля. Никаких входных отверстий в стенах или выше на куполе не наблюдалось но путь все же имелся. В полу была выточена дорожка. Сужающейся спиралью она круто уходила к середине зала, скрываясь там из виду. «Это явно действующий корабль», — сказала я. «Вероятно, его хозяева находятся в анабиозе, пережидают опасность, которая вынудила их тут укрыться. Тысячелетие или даже десять тысячелетий — ничто для гнездостроителей. Все, что нам требуется, — найти средства для получения доступа к архитектуре данных корабля». Экий пустячок, хмыкнул Пинки. «А мы сумеем опознать эти самые средства, когда найдем их?» – спросила леди Арек. «Я сумею», – ответила я, указывая на потолок. «Над нами двигатели и компоненты защиты, кубические километры опасных технологий, практически не требующих внимания экипажа». Затем я указала на спиральную дорожку. Под нами командно управляющее ядро, инкубаторы, ясли и анабиозные камеры. Там и следует искать прямой портал в архитектуру данных. «Вряд ли придется забираться слишком глубоко, чтобы найти то, что нам нужно». нужно подумать, ты там уже побывала», — сказал Пинки. «Это не так». «Кто сейчас ответил? Воин Сидра, Сидра или Старик?» «Никто из нас». «Но ты обладаешь информацией, о которой до сих пор не было даже намека», — сказала леди Арек. «Это, в частности, набор жестовых команд. Ты в самом деле нашла его в каком-то архиве, воин Сидра?» «Возможно, я кое-что упростила». «Или попросту соврала», — спросил Пинки. Это прозвучало деловито, без тени упрёка, словно он хотел извлечь максимум пользы из ситуации, в которой оказался. Я понимала, почему Невилл был рад иметь такого друга. Его друга. Нашего друга. Моего друга. По сути, ничего не изменилось. Мы явились сюда за инкантером. Мы добудем инкантер, образцы, которые нужно предоставить косе, и улетим. Я шагнула на спиральную дорожку. Предлагаю воспользоваться этим путём, вместо того, чтобы тратить топливо. Корабль наверняка как-то ощущает наше присутствие, и не хотелось бы показаться невежливыми гостями. Леди Арек и Пинки последовали за мной. «А он не сочтет бестактность о взлом архитектуры данных?» — спросил Пинки. «Прибережем эту бестактность на крайний случай», — ответила я, «поскольку возможны последствия». Пинки остановился, наклонился вперед и упер руки в бока. «Пока путь назад еще не слишком далек, позволю себе спросить. Мы в самом деле намерены спуститься в эту жуткую дыру?» «В самом деле». Весело сказала я. Радуйся, Пинки. Сегодня славный день. Тебе предстоит совершить грандиозное открытие. Еще никто из позвоночных не бывал внутри подобного корабля. Он выпрямился. День будет еще более славным, если кто-то из позвоночных сумеет оттуда выбраться. Мы продвигались гуськом по уходящей вниз спирали. Голубое свечение становилось все резче и ярче. Под дорожкой, будто дразня, носились, вились, мерцали узоры. Что нам известно о гнезостроителях леди Арек. Очень мало воинсидера. Фрагменты событий и фактов, смутные воспоминания наиболее здравомыслящих контактеров и счисла жонглеров образами. Отчасти не согласуются друг с другом, отчасти нет. Сюда можно добавить мои собственные обрывочные впечатления о пребывании в матрице Гадесса, когда, можно сказать, я даже не была по-настоящему жива. И какой мы сделаем вывод из этой разрозненной информации? Гнезостроители – древняя галактическая раса, одна из немногих, кому удалось избежать полного вымирания. Они имеют органическую, а не машинную природу. Их исходная форма аналогична земным членистоногим. Это своего рода разумные кравы или омары. название происходит от созданных ими обширных, свободно парящих в космосе сооружений, напоминающих гнезда скоплений, раковиновидных элементов, сотни в тысячи раз крупнее этого корабля. Но после нашествия ингибиторов большинство гнезостроителей покинули эти сооружения, превратившись в кочевников. «Все верно», — подтвердила я и вместе с тем ошибочно.